ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Нет места лучше дома» Глава 68 Джойс позвонили около 20 минут назад, и вот она стоит на склоне холма, кутаясь в зимнее пальто. Элизабет и Богдан встретили ее на месте, а снизу уже поднимаются Ибрагим, Рон и Полин. «Надеюсь, я тебя не разбудила», — говорит Элизабет. «Ты же знаешь, что не разбудила», — отвечает Джойс. «Я смотрела путешествие по антиквариату и плакала. Богдан, ты бы надел куртку». «Богдан считает, что куртка — это признак слабости», — говорит Элизабет. «Да», — соглашается тот. «Знала бы, прихватила бы фляжку», — ворчит Джойс, пока к ним подходят Ибрагим, Рон и Полин. «Может сбегать обратно?» «Утро такое, что не помешало бы», — замечает Рон, после чего обнимает Элизабет. Она принимает его объятия неохотно. «Давай не будем к этому привыкать. Спасибо всем, что пришли». «Мне казалось, мы откажемся от этого дела», произносит Джойс, «после того, что ты говорила». «Мне тоже так казалось», отвечает Элизабет. «Но я не спала, как вы верно догадываетесь. Все думала о Стефане». Джойс кивает. «Конечно, думала. И я тоже. Ну, о Стефани и Джерри?» Чего я только не передумала. И корила себя и тосковала о нашем счастье. Потом мне вспомнился Калдиш: Как было бы мило, если бы он был с нами. Ведь Стефан очень много говорил о нем в последние дни. Джойс замечает, как Рон, бросив взгляд на Богдана, начинает снимать куртку. Он не позволит, чтобы его переплюнули в мачизме. Элизабет продолжает. «Но потом мои мысли разбежались в самых разных направлениях. Почему Стефан все время его вспоминал? Он сказал, что недавно видел Калдиша, и мы все предположили, что он имеет в виду поездку в магазин вместе с Богданом и Донной. А это не так?» — удивляется Богдан. «Меня это буквально поразило», — говорит Элизабет. «А вдруг я что-то упускаю?» «Вдруг Стефан в самом деле встречался с Калдишем совсем недавно?» «В смысле?» — спрашивает Рон, притворяясь, будто ему не холодно. «А что, если он видел Калдиша после Рождества?» «После того, как Калдиш исчез?» — изумляется Джойс. «Мы уже знаем, что Калдиш попал в беду», — говорит Элизабет. Он позвонил Нине и рассказал ей об этом. И если Нина не смогла помочь... «Кому Калдиш позвонил бы следующим?» «Стефану», — отвечает Ибрагим. Перед Калдишем стала дилемма. На него свалились какие-то наркотики класса А, и он решил по мудрости своей их украсть. «И ему понадобился кто-то, кому можно доверять», — предполагает Донна. Элизабет кивает. «Совершенно верно. Старый подельник». Кто-то, с кем он виделся недавно. Кто-то, кому он мог полностью довериться. Кто-то, кто жил не очень далеко. «Но Стефан отказал бы ему на отрез, замечает Джойс. «Может, и отказал бы, но я так не думаю. Полагаю, Калдиш приехал 27 декабря, когда мы были с Донной и Мервином. Два старика, целое состояние в виде наркотиков и неприятностей на хвосте». «Где может быть безопаснее сохранить шкатулочку, чем в Куперсчейзе?» «Когда мы нашли снежка», — вспоминает Богдан, Стефан сказал, что копать эту землю очень трудно. Я даже не придал значения. «А еще он просил меня позаботиться о земельном участке, которого у него никогда не было», — кивает Элизабет. Он повторял это снова и снова. «Калдиш и участок. Калдиш и участок». «Значит, шкатулка закопана здесь?» — спрашивает Донна. «Это и есть наша гипотеза?» «Скоро выясним», — отвечает Элизабет. «Богдан, вы не могли бы оказать мне честь?» Богдан берет навехонькую лопату и принимается копать как можно ближе к редиске. «Тебе помочь, Богдан?» — спрашивает Рон. «Справлюсь, Рон, спасибо». Пока он копает, скрижища металлом по неподатливой земле, Ибрагим поднимает руку, как школьник. «Прошу прощения. Может, я глупый, но я не понял, зачем Стефан решил помочь Калдишу?» «Ну, они же друзья, так?» — отвечает Рон. «Я бы помог тебе». «То есть, если бы я зарывал героин, ты бы помог мне?» — удивляется Ибрагим. «И не сказал бы... «Не зарывай героин, Ибрагим. Отнеси лучше в полицию, Ибрагим. Или отдай бандитам, пока тебя не убили, Ибрагим. Я бы точно не посоветовал обращаться в полицию», — ворчит Рон. «Пай, мальчик», — говорит Полин. «Но я понимаю, о чем ты. Зачем ему это было надо, Лизи? Зачем он связался с наркотиками? Это не похоже на Стефана». «Возможно, дружба, Рон». — пожимает плечами Элизабет. — Возможно, лихое безрассудство. Но, скорее всего, он не очень-то понимал, о чем его просят. Это немного успокаивает, и единственные звуки, раздающиеся теперь на темном склоне холма, это скрежет лопаты Богдана, разгребающие землю, и шелест куртки Рона, который снова решил ее надеть. Лопата ударяется обо что-то твердое. Есть! говорит Богдан, расчищая рыхлую землю вокруг того, чем бы ни был этот предмет. В конце концов он опускается на колени и вытаскивает из ямы маленькую приземистую уродливую шкатулочку. Он кладет ее на землю. «Ну и Стефан! Ну и старый жук!» — вырывается у Рона. На крышке шкатулочки виднеется небольшой выступ. Все таращатся на него какое-то время. Наконец Джойс решает, что слишком холодно, чтобы ждать. Она опускается на колени рядом со шкатулкой и смотрит на остальных. «Ну что, побуду за хозяйку?» Получив кивки, Джойс осторожно просовывает пальцы под выступ крышки, и та начинает поддаваться. Она уверена, что внутри ничего нет. Не знает почему, но уверена. Она встаёт с колен. «Шкатулочка не пуста». Шкатулочка набита упаковками с чем-то белым. «А это точно героин?» — взволнованно интересуется Рон. «А вдруг это стиральный порошок?» Полин наклоняется над шкатулочкой, достает ключи и надрывает полиэтилен одной из упаковок. Затем облизывает кончик пальца, сует его в порошок и пробует содержимое на вкус. «Это героин!» — выносит она вердикт. «Рада, что ты с нами, Полин!» говорит Элизабет. «Героин на сто штук», добавляет Рон. «Из-за которого погибло уже немало людей», напоминает Ибрагим, пугливо оглядываясь по сторонам, будто выискивая снайперов на деревьях. Джойс закрывает шкатулку и засовывает ее под мышку. «Могу я сказать кое-что? Это важно!» Все показывают жестами, что слово ей предоставлено. Джойс не очень понимает, как выразить то, о чем она думает. Тем не менее, она пробует. Настал тот момент, когда ответственность на себя обычно берет Элизабет. Но сегодня я этого не допущу. У Элизабет есть заботы поважнее. В общем, я снова беру все в свои руки. Прости меня, Элизабет, но это моя позиция. Богдан, вы не могли бы, пожалуйста, надеть куртку? «Теперь у нас есть то, что ищут все. То, ради чего убивают. Вот эта маленькая шкатулка. Калдиш, Доминик Холт, Саманта Барнс, Бог знает, кто еще. И пока никто не знает, что она у нас, мы находимся в выгодном положении». «Прекрасная речь», — хвалит Ибрагим. «Очень похоже на Элизабет». «Спасибо», — отзывается Джойс. «Итак, я предлагаю вот что». «Элизабет, можешь участвовать в этом или нет, как захочешь. Мы в любом случае с тобой. Что касается остальных, то те из нас, кто может спать, пусть немного поспят, а завтра мы объявим, что нашли героин. Мы не скажем, где нашли, и не скажем, где он, только то, что он в нашем распоряжении, а потом мы подождем». «Подождем, когда нас убьют?» — уточняет рон «Действительно очень похоже на Элизабет». «Именно так», — кивает Джойс. «Мы подождем и увидим, кто приедет нас убивать. Мы используем героин как приманку. Посмотрим, поможет ли это разоблачить того, кто убил Калдиша. Чем черт не шутит, верно? Чтобы что-то сдвинулось, нужно подтолкнуть самим». Она одаривает банду своим лучшим суровым взглядом. Когда она так смотрит, с ней невозможно не согласиться. «Это станет нашим прощальным подарком Стефану. Хорошо, Элизабет?» Элизабет кивает подруге. «Подарком станет тот, кто убил Калдиша. Но в остальном — да».